Глава 38. «Что тут?» Еле слышно спросил у Ирвины Даймон. «Смотри!» Кивнула она. На самом краю камня, почти сбоку, рос и старался удержаться один маленький грибок. И хотя он явно и всеми силами старался выровняться и удержаться, было понятно, что либо ветер, либо просто волна очень скоро его снесут с тем небольшим кусочком почвы, за которую он цеплялся. «Неудачно вырос», озвучил Даймон. Тут и земли-то горсть, и та осыпается. Я бы сказал, что здесь не гриб держится за землю, а земля не осыпается в воду за счет старания этого гриба. Но, к сожалению... Никаких твоих, к сожалению, не произойдет. Гриб-мать отпустила его со мной. Так он погибнет, а мы договорились, что я позабочусь о малыше. Поэтому и слизи со спорами набрала, сколько нужно и без проблем. Радостно сообщила Ирвина. Хм, Ирвина, ты себя сама сейчас слышишь? Влез в разговор, подплывший с другой стороны лакиар, чтобы посмотреть, что же там привлекло внимание, полозы и горгоны. Ты говоришь, что вы договорились с грибом. Просто одна поганка выросла неудачно и ее вот-вот смоет любым всплеском, ну или сама свалится, а ты ее просто подберешь и не дашь пропасть. А разве не то же самое сделал в свое время твой дядя для меня и Миосеи? Да и для тебя тоже, ответил ему Даймон, глядя при этом на Эрвину. «Его, наверное, нужно во что-то пересадить». «Пересадить? То есть он будет расти?» «Вот эта поганка с ядом страшной силы?» Уточнил лакеар. «Басхим выкинет ее из Академии, как только узнает». «С территории Академии выдачи нет, и выброса тоже!» Прошипела Эрвина. Рэнди, забери своего прикормыша! Он нам тут маленького пугает!» «Держи!» Протянул ей кожаный мягкий кошель Даймон. «Если наложить побольше земли, то получится такой мягкий горшок». И пересаживать потом удобно. «Зачем?» – удивилась Авина. «Так и посажу, а кожу сам гриб и растворит, заодно и питание будет». «Так, вроде камушков и прочей несъедобной гадости тут нет. Магии фонит». «Да, я кольцо-печать хранил в нем. Ничего побудет пока на руке», – улыбнулся Даймон. «Ну, ты чего?» – тихо объясняла тем временем Миранда Локиару. «У плачущей поганки ядовито слизь, когда она начинает отдавать споры». Этот яд и перерабатывает почву и все вокруг. Сама по себе мякоть гриба не опасна. А этот грибок совсем маленький. Ему до первых плодовитых спор еще лет десять. А чтобы стать по-настоящему ядовитым, и того больше. Ты думал, почему этот гриб такой редкий, что найти его и вовсе можно только в диких непроходимых местах? «Ну извини, я всякую ядовитую гадость в лицо и по отцу матери не знаю», огрызнулся Локиар, почувствовавший себя не самым умным в этой компании. И уж, конечно, я с поганками душевных бесед не веду. «Собственного отражения достаточно», – уточнила Рахиль. «Ты лучше скажи, что это за камнепадный жёлоб такой?» – спросила Миранда, отвлекая дракона от слов Рахиль. «Понимаешь, у Василисков все было очень интересно устроено». Тут же откинулся на любимую тему дракон. «Столица их земель – это сложнейшая система оборонных сооружений. Целые цепи, причем независимые друг от друга». Могли пасть крепостные стены, даже весь город. Хотя для этого тут бы пришлось положить армию. «А как же драконы с их пламенем и полетами? Они же могли поливать город огнем сверху!» Нахмурилась Миранда. «А ты думаешь, твоя подруга первая, кто додумался кинуть в пасть дракону, пламягаситель? У Гаргона-то похожий инстинкт. И ведь эти амулеты словно прилипают внутри и не отодрешь!» Засмеялся дракон. «Конечно! Мы же их на одежду цепляем!» А в кузне не постоишь смирно и торжественно. Нужно, чтобы амулет не отваливался, чтобы не случилось», — подтвердила слова дракона Рахи. «Ой, что?» — забеспокоилась миосея, видя, как вытянулось лицо Горгоны. «А это, получается, хозяин болот?» — простонала Горгона. «С тех самых пор, как вам ягодок захотелось без пламени», — озвучил догадку Рахиль Лакиар. «Представляю, как он на тебя зол и какой счет выставит». «Папочка, мой Горгон простонала Гаргона. «Интересно, а можно сразу после учебы устроиться на работу в академию? Тут вон, если что, и обороняться можно». «Попробуй», хмыкнул дракон, наблюдая за действиями друга и Ирвины. «Но даже если весь город в руках врага, то останется Королевский остров, Дворец Королев, Сердце Земель Василисков. По желобам подводных пещер поднимутся к переправляющимся на остров Гарпунеры. Василиски, что в истинном облике, могут подолгу находиться под водой». Просто превратят в камень днища лодок и плотов. С площадок для лучников полетят не сотни, а тысячи хищных стрел, споря между собой за добычу. Но если вдруг враг все же выйдет, хотя вернее выползет на береговую линию, то его снесет обратно в воду настоящий поток камней. Лестницы позволяют следить за состоянием желоба, вовремя устранять заторы, чтобы камни не мешали друг другу. А сверху еще и целые галереи площадок для лучников, баллисты, бочек с маслом. Василиски могли опрокинуть такие бочки, и вот такой жолоб превращался для врага в непреодолимое препятствие, даже если камни уже не ссыпались. Поэтому дно жолоба еще и полировали до зеркальной гладкости. «Я бы наоборот сделала по дну зарубки», – задумалась Миранда. Прошли камни, враг устремляется вверх по опустевшему жолобу, втягивается повыше, опрокидываются бочки с маслом, и воины врага скатываются обратно уже переломанной кучей. Услышал отклик на обожаемую тему дракон. «Не так», — хищно улыбнулась Миранда. «Сначала бочки нагреваются, чтобы масло закипело». «Змей-прародитель», прородитель опешил Лакер. «Кого я воспитал?» К счастью, бочки были установлены деревянные, и нагревать их не было возможности. «А можно поподробнее про то, как ты воспитывал Миранду?» Ехидно поинтересовалась Найриса. «Я думаю, госпожа Гордяне тоже будет очень интересно об этом узнать». «И да, оборону здесь должны были держать Василиски и их союзники Гаргоны. Ты полагаешь, что вот никто из них не додумался бы воспользоваться даром и превратить деревянные бочки в огнеупорные?» — скривилась Миранда. «Сильно сомневаюсь. А я вот не сомневаюсь, что нам нужно место для отдыха», — ответил присоединившийся к беседе Даймон, фактически сидевший на спине Эрвины Полоза, аккуратно прижимавший к груди раздувшийся кошель с торчащим из него грибом. Для этой ночи мы все уже очень устали, чтобы еще вплавь переправляться обратно в академию. А днем это делать не стоит. Думаю, что это отразится не лучшим образом на дисциплине остальных студентов. А ректор и так нас еле терпит, так что возвращаться придется только завтрашней ночью. Иначе ректор лично сделает для нас исключение из правил и вышвырнет из академии. Согласился с ним лакеар.